Посмотрим, что за фильм по пьесе Чешское фото у нас получился. Мы снимали его долго, чуть ли не 2 года. Вроде простая декорация, теплоход, можно обойтись одной экспедицией. В экспедицию мы и отправились в Подмосковье. Как же это место называется? Порт и водохранилище. В нём мы нашли ржавый старый корабль. Его и использовали для съёмок. Встроить декорации получилось бы дороже. Да такое и не построишь, другое дело, театральные декорации, сделанные по законам той самой условности, которую все принимают. А тут готовый параход. Режиссёр Саша Галин с оператором Мишей Ограновичем искали именно такой, помоечный. Филиппинская эстетика. когда среди этой ржавчины пылищи и грязищи на крахмальные манишки, бабочки, это само по себе производит впечатление. Галин в сценарий вписал новые роли, следовательно, стало больше персонажей, появилась массовка, оркестр. Он и сам снялся в роли дирижера. Работали мы, работали, да вдруг, как это теперь означало, получается, кончились деньги. Потом деньги появились, но уже нельзя было снимать, наступила поздняя осень, холодно, а действие происходит летом. Пришлось пережидать зиму, а потом выискивать для съёмок окна в наших с Колягиным расписаниях на следующий год. Мало, чтобы мы оба одновременно оказались свободны. Полагалось еще собрать всех тех актеров, которые уже участвовали в процессе. Построили в павильоне на студии Горького декорации парохода. В них и досняли кино. Выкроили время и на натуру, но всего несколько дней. Вернулись на этот ржавый корабль, там досняли воздух, природу. В результате летом 2002 года закончили озвучание. Монтировал фильм тот же итальянец-монтажёр, что собирал сибирского цирюльника Михалкова и венценосную семью Панфиловых. Мне передали, что он якобы в восторге от материала. Не знаю, комплимент это или правда, боюсь ведь пишу эти строки во время монтажа. кино собирается в Италии. Всё круто и высоко замешано. Звукорежиссёр на картине был один из лучших в стране. Он постоянно искал, что сделать, чтобы как можно меньше оставалось на студийное озвучание. А для этого надо записывать звук так, чтобы он остался живым. Записывать не отдельно, а точно в момент игры, прямо на съёмке. сохранить его естество. Иначе потом химическое озвучание, когда в студии копируется звук из жизни, искусственность которого скрыть очень сложно. Но как сделать, чтобы не полез брак? А он может случиться, начиная с шума камеры и кончая пролетающим самолётом, проезжающими машинами, до да всем чему угодно. Чтобы сохранились все настоящие звуки, начиная просто с ходьбы по полу по этим железякам, и чтобы фон не перевешивал, не заглушая шёпот актёра, там, где важно, чтобы он звучал именно шёпотом, а не чем-то другим. Большая часть звука пошла в картину естественная благодаря этому мастеру. Он всё здорово сделал. Мне он сказал: Вашу картину я знаю наизусть. Он действительно знал наизусть каждый кадр, потому что озвучил всё по кусочкам. В один кусочек он добавлял птичку, что прилетела, из другого убирал звук самолёта и ещё. При прямой проработке мужских персонажей женский образ никак не обозначен. Нельзя разрушается концепт Любая конкретность сразу многое меняет. А так каждый зритель фантазирует своё. Но как только это своё станет осязаемым, тот и сказки конец. Почему ни разу не случилось ни одной актёрской победы над ролью Остапа Бендера? Потому что у каждого, кто читал книжку, свой Остап. И всегда он будет лучше, чем любой реальный актёр. Может, новый Олейников когда-нибудь Остапы сыграет, причём народ его должен полюбить ещё до этой роли. Может, тогда и согласится? А так большой вопрос. Потому и в чешском фото нельзя показать конкретную женщину. Как только она возникнет, пусть даже Венера Милосская, Мона Лиза, Джоконда. Конец истории. Я видел только те куски фильма, которые мне позволялось дозвучить. И больше ничего из материала мне не показали. А Колягин смотрел полностью материал. Он имеет прямое отношение к выходу фильма. Он сопродюсер, он участвовал в поиске денег. Саша тоже о картине хорошие слова говорил. Тфу-тфу-тфу. мысль пойти к марку анатольевичу довольно быстро умерла сама по себе как совершенно бессмысленная эта стрельба из пушки по воробьям удар по собственному достоинству унизительно доказывать ну дяденька ну разреши мы талантливые мы хорошие артисты для саши колягина это вдвойне унизительно потому что у него свои отношения с захаровым Он относит себя к другому творческому вероисповеданию. Захаров прошел школу Эфроса. Калягин — школу Ефремова. Собственно, он сам уже давно Калягин. А вы, конечно, Захаров. Я к вам с уважением, но вы, как сказать, не моего романа тема. Тем не менее, Калягин сказал, пойду, черт. пойду надо сохранить спектакль хотя я понимал что для него это ситуация страшный удар по самолюбию мол что я буду выпрашивать дайте мне колягину поиграть что ли казалось бы в чём трагедия ну не будет идти на сцене Ленкома чешское фото условно пойдёт на сцене Бхата конечно это не трагедия но Большая проблема. А как там декорации встанут на сцене? И где им храниться? В амхате? Амха пойдёт на это? Декорации же полагается где-то держать, на улице прошёл один дождик, бросая. Кто-то должен на себя взвалить эту проблему, материально за декорации отвечать. Надо искать площадку, место, где хранить декорации. Предположим, будем играть по средам в театре Маяковского без разницы, в их выходной день или ещё где-то, мне всё равно. Единственное, возникает некий лёгкий оттенок. Понятно. Когда Ленкому стало не гоже, теперь нате, другие театры доедайте. Мол, все сливки уже сняли, значит, был хороший спектакль, а сейчас, скорее всего, он уже не тот, отыгранный, вроде как второй сорт. Не так, конечно, всё не так. Но у многих мышление поверхностное, и такая загаголенка, конечно, возникнет. Конечно, самое правильное перейти к Колягину, в его театр и cetera. Но у Саши, как мне кажется, в этом варианте возникает момент этический внутреннее обязательство перед своим театром. Он же берёт дополнительные названия в репертуар, во-первых, И пришло его человека во-вторых. Те же проблемы, что встали перед Ленковом. Да, он приводит хорошего актёра, приводит Караченцева. Они ко мне тепло относятся. Но у них театр только сейчас на ноги становится. К тому же находится они территориально на новом Арбате. Как говорят, неномоленное место. В этих башнях на Новом Арбате разные министерства были: нефти, газа и ли. Каждое министерство располагало своим конференц-залом большим, просторным, со сценой, но совсем не приспособленным для театра. Нет кулис, нет карманов, нет колосников, нет света, звука, авансцены, рампы и так далее и тому подобное. Приходилось производить какой-то ремонт, перестройку, но всё равно любые действия могли быть только косметическими. Театр оказался внутри громадного здания, плюс вход как в магазин. К ним на второй этаж надо через что-то проходить. Нет театрального подъезда. В своё время Саше приходилось решаться или взять кинотеатр, где есть, естественно, театральный подъезд. но где-нибудь в Выхино или расположиться в центре Москвы, но тогда надо раскрутить это место до такого уровня, чтобы толпа стояла и гуляющий по Новому Арбату народ не мог пройти мимо, чтобы он упирался в толпу мечтающих попасть к Калягину на спектакль. Пока такого еще нет, дай бог будет. И соваться В новый молодой коллектив, к этому еще младенцу, со своим старым спектаклем, отыгранным в другом театре, неловко. Что же, хозяин, ты творишь, а, папа? Я уже не говорю о том, что чашское фото ставилось для ленкомовской сцены. Здесь все для него родное, здесь все вписалось. Давид Боровский, ведь не последний художник, он продумывал декорации на конкретную сцену хотя мы спектакль возили и как предприниматели ездили с ним довольно много за исключением питера куда мы доставляли и где ставили наши полные декорации для всех остальных поездок баровский в своё время сделал выездной вариант спектакль не должен был потерять в художественном качестве из-за сценографии Сегодня дешевле и проще на месте сделать новые декорации, чем тащить их с собой. А если я их заказал, скажем, в городе Куйбышеве, ныне Самарии, то, значит, рядом Саратов и Оренбург. То есть с новыми станками можно соответствующий график гастролей организовать. Почему мы с Сори так легко спустя пару месяцев Второй раз поехали в Германию. Декорации там уже лежали. А насчёт публики организаторы просчитывали: пойдёт не пойдёт. Пошла. Чешское фото мы возили в Израиль. Поехали с ним на 2 недели на 11 спектаклей. Началось всё с того, что мне позвонил импресарио из Израиля. Импресарио громко сказал: человек, что нас принимал. Когда-то в Ленкоме работал администратором Юра Хилькевич. Он мне заодно предложил: "Коль, давай я ещё и твои сольные концерты сделаю". Стану да тебе, говорю, зная по опыту, выезжать надо в 2 часа дня, а возвращаться в 2 часа ночи. Если у меня будет 3 свободных дня, я лучше водки попью, позагораю, в теннис поиграю. Потом выясняется, что все-таки будет 12 спектаклей. Когда самолет сел в аэропорту под названием «Бен-Гурион», и мы сошли с трапа, нам сказали, что 14, ребята, не дня без строчки, зато все 14 аншлаговые. Аншлаговые – не то слово. Ломали театр. правильно назвать бидковые аншлаги, когда народу в зрительном зале значительно больше, чем мест. По стенам стояли. Казалось бы, в чём проблема катать и катать этот спектакль, ездить и ездить с ним по миру, в ближнем и дальнем зарубежье. В Америку, кстати, мы его тоже свозили, но, во-первых, мне хочется работать и в своём театре. Во-вторых, я ещё немножко снимаюсь в кино. В-третьих, если говорить меркантильно откровенно, несмотря на всю мою любовь к этим двум спектаклям, плюс сорри, наибольший заработок мне дают мои сольные концерты. Их тоже интересно делать. Для меня собственный сольный концерт – проверка на вшивость. У меня нет драматурга, нет режиссера, я один на сцене два часа. У меня нет ни костюмов, ни декораций, ничего. Но я могу держать зрительный зал с первой до последней минуты в напряжении. Я один могу сделать так, чтобы они испытали ту же радость, что они испытывают после спектакля «Юнона и Авось». Мне ниже. Мне ниже не надо. Я читаю стихи. Я не готовлю отрывки из своих спектаклей. Прежде всего, сложность сцена. партнерами, потом пьесы, в каких я занят, так закручены, что отрывок вне контекста не будет звучать. А если еще и какая-то пиковая сцена, то вообще непонятно, с какого бодуна он так надрывается. Там, в театре, зрители подключаются и вместе со мной доходят до такого состояния, когда мой надрыв стреляет. А здесь чего он, дурак, так жил и рвет, непонятно. Поэтому сольные концерты не только другие деньги, но для меня самого интересная работа. И в Сори, и в Черском фото рядом со мной работают два артиста, которые более чем востребованы и не менее заняты, чем я. Если и менее, то совсем чуть-чуть. Из-за того, что ина Чурикова, и Саша Колягин сейчас меньше снимаются. У Саши Колягина свой театр. он руководит СТД дел Ульма. А так взяли бы и на пару месяцев поехали кататься со спектаклем. У нас так не получится. Чтобы на неделю уехать, ссори. Выискиваются дни, сговариваемся с репертарной конторой Линкома, чтобы на этот период не ставить спектакли, где занята Чурикова и где занят Караченцев. Значит, не идёт Юнона и Авос. Не идёт шут балакеров, отпал варвар и еретик, отложили чайку, и бедный директор крутится и крутится. У нас же самый звёздный театр в Москве. И такую же работу по вырыванию себя из репертуара проводят Янковский, Абдулов, Пецов, Раков, Зброев. У каждого своя жизнь. Все они давно уже выскочили из режима, где так всё просто. с утра на репетицию, вечером спектакль. Но каждый из нас в этом театре живёт и у каждого палитра действий намного шире. Аленком в конце начала века имел и имеет, по общему мнению, три суперзвезды. Три мужских премьера, причём почти одного возраста: Олег Янковский, Александр Руев и ваш покорный слуга. При этом я никогда не забывал, что у нас есть Леонид Броневой, есть Александр Абдулов. Но Абдулов нас помладше, а Броневой постарше. Вроде мы трое не соперники, однако нередко меня спрашивают, как вы все-таки разруливаете роли между собой? Ведь должны возникать сложные коллизии. Честный ответ. А кто его знает? У нас доброжелательные отношения. Да, мы не близкие, друзья, не общаемся с семьями. Но я думаю, что близко артистам дружить в театре, наверное, невозможно, а может быть даже и не нужно. В какой-то момент слишком теплые отношения могут помешать. Я могу быть вынужден простить человеку что-то такое, что я не имею права прощать. и всё из-за того, что я его друг, хотя я знаю, где он вчера переступил через нельзя. Но Олег ходит ко мне на дни рождения, я к нему хожу со зброю ему не так. Санька вообще очень закрытый человек. У него, на мой взгляд, сложная жизнь. В каждом из нас достаточно комплексов, если человек не идиот. Актёры же ими полны, дальше нет. но, как мне кажется, с Броев через Щур ответственная личность. Всё равно от того, что мы долго живём в одном театре, есть некая синусоида взаимоотношений. Вроде всё хорошо, на гастролях вместе сидим в номерах, разговариваем, выпиваем, позвали, пойдём купаться. Но вдруг где-то зацепились языком чёрная кошка пробежала. скандалы какие-то возникают, с трудом здороваемся. Я неожиданно чувствую неприязнь к этому человеку. А в конце концов помню, мы с Сашей Абдуловым едем в одном купе в Питер. Отношения на тот момент не лучшие. Он говорит: "Коль всё равно организм так устроен, что помнит только хорошее, Коль, а помнишь, как мы с тобой из окна вместе вылезали, потом вместе куда-то ехали? А помнишь, как мы летели из Тбилиси после того, как там ходили на футбол и летели вместе с командой? С нами были Кипяни, Гуцаев, Нодия. Фантастика, какие были дни. Прав, Абдулла, действительно организм погнет хорошее. Страшные скандалы в один момент становятся мелкими и ничтожными. Думаешь, Господи, из-за чего подцапались, и вспомнить не можешь. Случай с Мариной. Мы с Мариной Неёловой не раз снимались вместе и очень сдружились. О том, что она колоссальный мастер, неприлично даже говорить. Факт общеизвестен. Но Марина всегда вызывала и до сих пор вызывает у меня большую симпатию, как удивительно милый и интеллигентный человек. Вот история, что случилось с нами в купе СВ по дороге на съёмку в Санкт-Петербург. "Но я прошу тебя", говорит мужской голос. Женский отвечает: "Не дам". "Я очень прошу". "Нет, я не разрешаю". Я больше не могу терпеть. У меня нет сил. Я же мужчина. Сказала нет значит нет. Ну ты же женщина. Ты должна быть нежной и доброй. Нет, не дам. Ну хорошо. Но только наполовинку можно. Нет, ни за что. Какая же ты нехорошая женщина. Ладно. Я прошу просто в рот и всё. только поддержать. Это хоть можно. Я сказала ни за что. Сказала нет, значит нет. Я поливаю её последними словами. Открываю дверь купе и вижу огромное ухо проводницы, которая нас подслушивает. Её дикий взгляд на меня. Я думаю, чего она так пялится? Ночь орётся. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Еду в тамбу в одних тренировочных штанах, голый по пояс. Из купе высовывается женская голова. Марина, не видишь, что проводница стоит рядом, орёт на меня: "Чёрт с тобой, курив в купе!" Сын Я изначально боялся, что Андрей пойдёт в артисты. Буквально с того дня, как он родился. Не потому, что он талантливый или бездарный, просто я видел много несчастных актёрских судеб, причём детей известных артистов, хотя в любом правиле есть исключения. Я однажды на эту тему разговаривал с Натаном Шлезенггером. Он мой большой друг, педагог из Щукинского училища. Натан назвал всего две более или менее счастливые актёрские биографии: Миронов и Ракимов. Потом добавил, что объективно их карьера сложилась слабее, чем родительская. И лишь страшный комплекс сына знаменитости, помноженный к тому же на дикую работоспособность и желание доказать свою правоту, вывели их в элиту актёрской касты. По Косте я до сих пор вижу, как ему нелегко. Но и Андрею слава не просто давалась. Всё то, что со стороны казалось шампанским, искристым, сверкающим, лёгким, всё, что выглядело актёрским фейерверком, всё это имеет свою цену неимоверный труд. Нелегко такое говорить, потому что Андрей для многих кумир, а Костя знаменитый артист, и я к нему очень хорошо отношусь. Не дай бог, если мои слова могут восприниматься как обидные. Любому человеку скажи: ты, конечно, хороший парень, но в общем-то бездарный, а добился успеха только от того, что побольше других работаешь. Если всерьёз посмотреть, рядом есть артисты покруче. Такое высказывание, мягко говоря, звучит некрасиво. Существует такая теория, не знаю, насколько она верна, что в принципе без данных людей нет. Есть те, кто себя угадал, и те, кто не угадал. И вроде те, что угадали, счастливы, а остальные сидят на работе и смотрят на часы, когда же наконец можно сбежать на футбол, в сауну, в бильярдную, в кабак, на рыбалку, тем не повезло. Конечно, Повезло, если основное дело жизни совпало с тем призванием, какое Боженька тебе дал. Говоря высоким слогом, я видел свою задачу в том, чтобы как можно шире показать сыну мир. Что, честно говоря, у меня не очень-то получилось, поскольку актерские дети брошенные. Несчастна и родительская судьба все время некогда. Родители не только заняты с утра до вечера, но ещё ведь и ночью снимаются, по гастролям мотаются. Дети неухожены. Нередко они, оставаясь без присмотра, начинают хуже учиться. Кто с них спросит? Чем обычно всё заканчивается? Сданные экзамены в школе, надо куда-то наследника пристроить. Ни в один институт он поступить не способен, потому что с двойки на тройку перепрыгивал. Ну ладно, в театральный точно пристроим, все пристраивают. Потом даст Господь запихивают их в театр. Но папа или мама не вечны, а ребёнок уже не ребёнок, он взрослый муж. А тут ещё и вторая семья, алименты. В кино не снимаю Театры не дают больших ролей, плюс ещё постоянно зажимают после ухода знаменитого папы. Наша профессия ужасна, мы зависимы. Любой человек может обидеть. Тебе не понравилась моя роль, и ты мне, не стесняясь, говоришь: "Ну и погано же ты сыграл", или "Зачем в таком дерьме сниматься?" Инженеру, компьютерщику Кому угодно никто, кроме узкого круга коллег, такого не скажет. Кто знает, чем они там занимаются? Наша же профессия открыта всем. А главное, все в ней понимают. Наша профессия, чтобы нас обсуждали, чтобы на нас показывали пальцем прилюдно. И все те, кто на нас смотрит естественно, имеют своё мнение. Обратите внимание, что в актёрских рейтингах побеждают те, которые больше нравятся, а профессионализм дело вкусовое. А если ты своими профессиональными качествами не производишь впечатления на главного режиссёра, может, он и не прав, но ты не в его концепции, и он не будет тебе давать роли. Не вижу это выражение никто не отменял. И тогда несчастная судьба, обозлённые, спявшиеся, да к тому же не забывшие, что они дети знаменитого родителя, пока описывал эту жуть, вспомнил противоположный пример. Мне нравится Саша Лазарев, он особый парень, исключение. Всё у него хорошо. И о Саше Захаровой не забыл. Она прекрасная характерная актриса. Мудрый Марк Анатольевич долго держал ее в черном теле. У него, похоже, тоже развился комплекс, но наоборот, что он не должен своих тянуть. Вероятно, по этой же причине его супруга, отличная актриса, никогда не работала в нашем театре. Потом неожиданно все разом перевернулось. И отец стал давать дочери роли, которые не всегда в её амплуа. Люди же понимают, что у Марка Анатольевича, как у отца, комок в горле. Трудно преодолеть внутреннюю тягу и смотреть на своего ребёнка отстранённым взглядом. Но, наверное, он правильно поступает. Никто из нас не вечен, и в чёрном теле можно передержать Мы говорили с ней на эту тему. Она всё сама понимает, потому что умница, но человек она сложный, далеко не пустышка. Что мне в ней нравится? Как она себя ведёт в театре. У неё непростое в нём положение, а она мудро, точно и тактично держит себя в коллективе. После всего высказанного понятно, что мне такой судьбы своему сыну совершенно не хотелось. Андрей окончил МГИМО, стал юристом, адвокатом. Думаю, сработало его ощущение общности, если не сказать стадности. Просто все его друзья пошли в институты по специальностям, связанным с различными системами управления. маленький. Он сидел рядом со мной в машине. Ко мне бегут какие-то люди и просят автограф. Я подписываю. Андрей спрашивает, что я делаю. Я объясняю: люди видели меня в кино, и им приятно будет иметь открыточку с моей подписью. Для них она память, что тот самый артист, который им понравился, подписал свою фотографию, поскольку люди любят собирать автографы знаменитых людей. Прежде всего, артистов и спортсменов. А я актер. Естественная реакция ребенка. Я тоже хочу быть актером. Я ему, представь себе, ты на Северном полюсе. Рядом на соседней станции заболел человек. У него аппендицит, а надо срочно сделать ему операцию. Ты, хирург, тебя сажают в самолет. Ты летишь и спасаешь жизнь человека. Он тогда... Нет, я хочу быть хирургом. Как легко всё объяснять маленьким детям. Андрей Рыба дотошный и спокойный. Копит информацию, скажем так, в себе. Медлителен, но медлителен не от того, что реакция плохая, а от того, что ему надо сперва всё разложить по полочкам. Он будет делать что поручено долго и нудно. К тому же, от меня ему досталось не лучшее качество везде опаздывать. Мне кажется, что он не понимает, опаздывать прямо, скажем, нехорошо. У меня дикая занятость, хотя это не оправдание. Я набираю дел больше, чем их можно переварить. Но, допустим, я знаю, что быстро заучу текст. другому на это положено, предположим, 4 часа, а я сделаю за 2 1/2. Поэтому втискиваю в расписание ещё одно дело. Я на него успеваю, но, как правило, опаздываю. Затем цепная реакция, опаздываю на следующую встречу, ненадолго, но зато я сделал и то, и это, да ещё зацепил что-то. Но я панически боюсь опоздать на спектакль. Это инфакт. Я даже не знаю, что делать, если подобное случится. А у сына таких переживаний я не наблюдаю. Правда, повзрослев, он всё же потихонечку начинает выправляться. Надеюсь на окончательное выздоровление. Короче, я удержал его, не пустил в наше дело. Да и он, по-моему, на этот счет не очень переживал, что единственный сын двух артистов не артист. Только один раз он вдруг поднял эту тему. Правильно ли мы его направляли? А учился он тогда уже в курсе на втором. Правильно ли мы поступили, настояв на МГИМО? Видимо, что-то его подразочаровало Фрэнс. В тот момент в институте, хотя, я думаю, дело не в институте, а во времени, он вдруг не почувствовал той заботы и того внимания к себе, каких он ожидал. Вероятно, он думал, что с ним будут возиться, цацкаться, тащить. Значит, другое интересует преподавателем ГИМО, а не настроение Андрея Караченцева. Мы с ним вели долгие разговоры насчет его профессии. обсуждали уровень цинизма, который допустим. А может, вообще это не цинизм, а профессиональный расчёт? Дело в том, что как адвокат, он обязан защищать убийцу и будет счастлив, если его спасёт, рассыпав доказательства обвинения, сумеет убедить суд дать обвиняемому условное наказание. Но клиент же убийца. Он убил. Я не очень люблю распространяться о своём доме, о многих соображениях. Скажем, два из них такие: первое боюсь сглазить, второе мой дом это исключительно моё. Я не хочу выносить на весь мир и обсуждать прилюдно свои домашние проблемы. Я могу рассказать лишь о том, как происходило воспитание сына и как складывался его характер. А характер у Андрея довольно цельный, если судить даже по тому, как он женился. Со своей Ирой он много лет встречался. Познакомились они в метро. Девочка не из его института, из медицинского. Причём она никогда и никому не давала своего номера телефона, а ему записала Но и он никогда ни у кого не просил телефон. Правильнее сказать, не то, что никогда не спрашивал, но и никому не подходил с такой просьбой. А здесь набрался наглости. Они встречались 3 с половиной года, не просто так схватил и на тебя, давай жениться, а она уже, не дай бог, беременна. Когда мы наконец дошли до свадьбы, то понимали. Многое зависит от того, кто организует праздник. Свадьба самое тяжёлое мероприятие для ведущего, слишком много разных людей собираются родители, друзья родителей. Но у одних родителей одни друзья, у других другие. Собираются молодые, но и молодежь тоже не общая компания, если не на одном курсе учатся или не из одного класса. Обычно сходятся совершенно разные группы. Как это всё объединить одной темой? К тому же, по нашей доброй свадебной традиции гости быстро напиваются. Сразу подняли за молодых совет "До да любовь горько-горько", а потом разделяются на кучки по интересам: у одних танцы, у других что-то иное. Но надо сделать так, чтобы основная тема ради чего собрались, не терялось. Ведущего свадьбу даже тамадой нельзя назвать, тут что-то иное. У Андрея и Иры получился классный ведущий, нам повезло. Вроде с шуточками москвика-затейника, но они с одной стороны трогательные, а с другой все потели. Вот пример. Берёт он две половинки котчина капусты. И говорит, когда рождаются дети, то мальчиков одевают в голубенькое, а девочек в розовенькое. Кого вы хотите, мальчика или девочку? Сын, я мальчика хочу. А ты, Ирочка? Я, пожалуй, тоже мальчика. Хотя мне все равно, я буду счастлива, если и девочка родится. А теперь, говорит ведущий, в одной половинке капусты розовая пуговичка, в другой голубенькая. Кто первый какую достанет, тот у вас и родится. Вгрызаются в капусту непонятно чем, ногтями, что ли. Надо же расковырять, найти азарт, болельщики, тут ведущий говорит. Вы действительно думаете, что дети появляются из капусты? Вроде бы простые вещи, но к месту. А это всегда здорово. человек, что вёл свадьбу Андрея, профессиональный актёр. Долгой серьёзно готовился к этому дню. Выпрашивал про всех родственников, про пап и мам, и в конце концов на свадьбе стал своим. Всё мог рассказать про каждого гостя. Я столько о семье не знал, а он выучил всю историю займа тошения. Давайте, говорит, разыграем, будто вы поругались. Вам ничего не надо делать, только повторяйте за мной слова. Они стали друг против друга. Он ей что-то шепнул, она говорит Андрею: "Почему ты так поздно пришёл?" Сын отвечает: "Ты спрашиваешь, почему я поздно пришёл? Я, по-моему, ясно сказал, что много работал. Что вообще за вопросы? Ты что, мне не доверяешь?" Слово за словом, а у ведущего очень точно по психологии построены реплики. И как только дело дошло до правильно мне моя мама говорила, то есть скандал достиг апогея, кто-то из них, по-моему, Андрей первый сказал: "Что же я делаю? Сейчас всё разрушится. Я же её люблю". Вера заплакала. У всех гостей шок. Но здорово сделано. Я желаю, чтобы жизнь у ребят сложилась счастливо и надолго. Но я боюсь ранних браков, когда обсуждается «догулял», «не догулял» и «на сколько он не догулял». Не это важно, а готов ли он взять на себя ответственность. Я не о материальной части говорю, хотя и она крайне важна. а о моральном долге ты хозяин дома, хозяин семьи, ты отец и муж. За семью отвечаешь ты, и ты тащишь их за собой. Дом должен быть тем единственным местом, куда тебя тянет каждую секунду. Но боюсь, боюсь, а вдруг он ещё не готов? Я единственный, кто 100 раз повторял, что против брака. И думаю, то у них всё не просто происходит. Но надеюсь, всё образуется, потому что она девочка замечательная, я бы сказал, уникальная. Ира побеждала везде, где надо и не надо. Она отличница до противности. По всей стране пишутся 2000 рефератов. Её занимает первое место. Именно ей какой-то английский академик вручает приз. У неё всё расписано по полочкам. Подъём в 6.00. В 6.05 полагается чистить зубы, а в 6.15 завтрак. Зарядку я пропустил. И так каждый день без продыху. Он же умрёт разглядяем, всё наоборот. Может пойти в свою юридическую консультацию, может не пойти, зная, что сегодня есть возможность промонтировать. Может спать до 11. Ты сказал, что встанешь в половине девятого. Пап, я решил, что мне можно не вставать в это время. Я ему: "Ты не решил, ты спать хочешь". Он решил. 19 июля 2002 года у них Родился сын, Петруша. Интересно, что ощущение «я, дедушка» у меня пока не наступило. Прочувствовать и осознать это еще не получается. Ну, смотрю, симпатичный, умиляюсь, не более того. Я могу о чем-то серьезном разговаривать с Людой. И вдруг жена меняется в лице, а-а-а, и бежит. ей показалось, что Петруша заплакал, твою мать. Вот у неё внук это всё. Она его так ждала. Она и носится, как ненормальная. И думаю, что вкушает счастье вполне Петичка, Петруша. В поисках правды. Я так устроен, что недостатки вижу сразу. Читаю сценарий и сразу вижу, что плохо. Песню и ту анализируют так, не споют это банально. Но дальше, если за что-то берусь, я обязан влюбиться в это дело. Как только я на секунду задумаюсь о том, что мне предлагают играть неправду, мне можно не выходить на сцену. Я должен бесконечно верить в роль. Я должен погрузить себя всего в то, что я 20 лет каждую минуту ждал, что вот войдёт она. Ведь есть такой вполне правдивый вариант. Случилось с женщиной любовь. И было идеальное совпадение по всем статьям: человеческое, сексуальное, идеаль Дальше в силу различных обстоятельств расстались. После в жизни будет ещё не одна женщина. Может пройти 3 года, и вдруг тебя ночью, будто током ударит, током. Я буду в себе выискивать похожую ситуацию. И увидев рядом на сцене Инну Чурикову, буду вспоминать туск, который гулял ночью по Москве. Иначе у меня ничего не получится. У меня по ходу работы над спектаклем "Сорри" таких историй был миллион в голове, в фантазиях. Кино и театр. Безумные глаза женщины, потом небо, затем поле, По нему бежит ребёнок, снова небо. Полетели птицы, отражаются в луже. И опять глаза женщины. Она долго смотрит и говорит два слова. Это кино. Соединение видов образов. Иначе монтаж. Придумать же надо, чтобы птицы в луже полетели. А как точно к месту поле вставляем. Если поле на метр больше не действует, на метр меньше не действует. Как в грамматике, запятую не там поставил. Казнить нельзя миловать. Правда, одно дело, когда запятые расставляет Толстой, и другое графоман. Режиссёр может на съёмке отхлестать артиста И у того от обиды покраснеет лицо, появятся слёзы, а режиссёр закричит: "Мотор, камера, снимайте скорей". Потом подойдёт извиниться, поставит ему бутылку коньяка. И все будут говорить, как гениально сыграна сцена. Кто там будет знать, как такое получилось? В театре так не проедешь. В театре вышел на сцену на 3 часа и давай Но дело в том, что и в кино не шибко обманешь. Кино никогда не снимается последовательно, от того ты должен в голове держать всю роль. Сегодня снимаем такой-то кусок, где я должен рыдать и рвать на себе волосы. А предыдущие части ещё не сняты. Я должен фантазировать, как мне сегодня играть, чтобы въехать в состояние этого отрезка. из несуществующего предыдущего плана. В кино всегда не хватает времени. В кино, за редким исключением, не любят возиться. Сейчас не торопясь Алла Сурикова работает. Может ещё и Саша Муратов. Люди они, конечно, серьёзные, но порой и им некогда. Тем более сейчас в кино денег мало, значит, хочешь не хочешь Ло, надо за день положенное число кадров отснять. Никто не станет ждать, получится у артиста эпизод не получится, надо. Если фильм снимается не в Москве, значит тебя сразу из самолёта волокут на площадку. Значит, ты уже должен быть готов к предстоящим переживаниям перед камерой. Но это тоже хорошая актёрская провокация быть всегда в хорошей форме. Кино искусство первого ощущения, прочитал, сыграл. Иногда может что-то в голове успеешь прокрутить, что-то продумать в театре. Я читаю пьесу, у меня возникают различные ассоциации, потом мы её репетируем несколько месяцев, и в результате, перебрав десятки вариантов рисунка роли, может быть, я приду к тому, что возникло сразу же. А может уеду совсем в другую сторону. В театре иной репетиционный процесс и тоже не менее полезный. Казалось бы, одно обязано дополнять другое. Хотя трудно найти примеры, как чистой воды киноартисты качественно работают в театре. С ходу не могу вспомнить такой случай, чтобы актёр, ну, какрого за плечами в гик театр кино актёра снимался снимался снимался а потом его пригласили в театр и он хорош оказался и на сцене нет не могу вспомнить ни одного примера хотя может быть я ошибаюсь и таких случаев десятки зато почти все выдающиеся актёры театра замечены кинематографом и в кино о себе довольно мощно и ярко заявили «Старший сын» — фильм, благодаря которому я стал известен не театральному, причем большей частью московскому зрителю, а самому массовому, какого нам давало то советское кино, не говоря уже о том телевидении. Его посмотрели миллионы телезрителей. Собственно говоря, старший сын и снимался как телевизионный фильм, и призы он получил на фестивале «Старший сын». телевизионных фильмов. Более того, по тем временам старший сын считался работой, которая, несмотря на рогатки цензуры, пробилась к зрителю, отсюда её ценность возрастала многократно. Старший сын это пьеса Вампилова, драматурга с трудной и страшной судьбой. Сам Вампилов, погибший очень рано, При жизни из пяти написанных пьес увидел в театре, насколько мне известно, только одну. Его запрещали повсеместно. И вдруг старший сын выходит на такую аудиторию. Отсюда пристальное внимание. Я помню, как дом кино, где проходила премьера, атаковали зрители. Чувствовалось, что произошло нерядовое событие. Электроник вышел на пару лет позже. Всё же этот фильм рассчитан на детскую аудиторию. Не хочу и не могу обидеть режиссёра, снимавшего Электроника, но планка актёрской сложности, которую мне приходилось преодолевать в старшем сыне, была несравнимо выше той, что мне полагалось перепрыгнуть в Электронике. Хотя это Замечательная картина, добрая, весёлая, нужная детям. На мой взгляд, народную любовь к артисту Караченсову окончательно закрепил фильм Собака на сене. Во многом тоже из-за того, что по телевидению его часто показывали. Вроде небольшая роль, но она яркая, заметная и все помнят. Творение дивное, Диана классический пример, как не масштабной, но легко запоминающейся зрителем ролью актёр приобретает популярность. А дальше уже пошло, поехало. Сила проб. Я уеду, говорит он, и у вас будет всё хорошо. Он уходит из дома с двумя чемоданчиками, бегает вдоль поезда. и просит каждую проводницу, чтобы та его посадила к себе в вагон. В ответ: "Мест нет". Он чуть ли не стонет: "Я прошу, я умоляю, пожалуйста. Я не имею права здесь оставаться, иначе я испорчу жизнь своей дочери". Его посылают подальше. Но в конце концов он один чемодан успевает забросить в тамбу, поезд трогается, он хочет туда же забросить второй. Но в это время проводница выталкивает обратно его чемодан. Он остаётся на перроне, чуть не плачет. А там на скамейке сидит молодая компания типа: "Мы едем на целину". "Что с тобой? Тебя кто обидел?" "Нет, никто. Я хотел уехать, но не получилось. Поехали с нами". Они сажают его к себе, дают тарелку с кашей. Они На гитаре играют и поют, а он ест эту кашу и плачет. Вот такое кино. То, что я сейчас скажу, наверное, не полагается говорить. Но фильм не получился. Более того, я могу гордиться, что эта картина завоевала первое место, то есть она была названа лучшей картиной года. Пусть под конца, но всё-таки первое место. Как мне кажется, Геннадий Иванович Полоко не угадал жанра. Анатолий Дмитриевич Папанов играл чуть ли не того же героя, какого он изображал в фильме Берегись автомобиля. Возможно, в Одинжды 1 HD1» он даже посмешнее выглядел, но тогда и всё остальное должно быть выдержано комедийным стиле. Но этого не произошло. И получилось смешение жанров. Вероятно, сыграть полагалось отстранённо. Я никак не пытаюсь заняться критикой великого актёра. Я помню, как Анатолий Дмитриевич Папанов гениально сыграл генерала Серпилина в фильме Живые и мёртвые. И намёка не было на какую-либо шуб Геннадий Иванович как-то со мной поделился, что феноменальные пробы на роль отца сделал Николай Греценко. Но то ли Греценко заболел, то ли что-то случилось, не помню по какой причине, но утверждён на картину был Анатолий Дмитриевич Папанов, одна из самых мощных фигур не только в нашем кино. Я отошёл его к когорте выдающихся российских актёров. С такой глубиной молодой режиссёр воевать, конечно, не мог, а артист иначе понимал характер происходящего, он по-другому видел роль. И получилось несоответствие, так как рядом совершенно не в ту степь действовали остальные. Вероятно, такая нестыковка и погубила фильм. Что же касается моей персоны, то режиссёр рассказывал, что до последнего дня хотел меня отправить домой. Он ждал Высоцкого, но ему не разрешили снимать великого барда. Кстати, заодно замечу, что в те стерильные времена некоторых далеко не самых плохих артистов запрещали снимать в положительных ролях, героев современников. Гафт, Охеджакова, Орлан Быков, Вероятно, и я со своим лицом должен был попасть в ту же компанию аферистов и алкоголиков, но к счастью, меня тогда вообще не снимали. Но, в принципе, за то, что сыграл Тиля, я уже входил в число кандидатов недостойных советской патетики. Левый спектакль, модный шубли. Да ещё ходил с длинными волосами. В те времена режиссёр не имел права сам выбирать на роль того, кто ему приглянулся. Артистов утверждал худсовет киностудии. Заседал худсовет по определённым дням, обсуждая кинопробы десятков фильмов. Решающее слово, естественно, за начальством. Но нет такого правила, которое не сумел бы обойти советский человек. Поэтому, если я, будучи режиссёром, хочу, чтобы у меня Караченцев не снимался, я так построю кинопробы, что весь худсовет скажет только не Караченцев. Я знаю одну женщину-режиссёра. Она очень хотела, чтобы я оказался в её фильме. Сделала со мной отличную пробу, с остальными полная жуть, комар носа не подточит. Смотрит худсовет кинопробы. только Караченцев, но я, увы, уже начал сниматься в другом фильме, точнее, был утвержден в «Старшем сыне». Более того, я очень хотел в нем сниматься, и я уже был совсем не молоденький и понимал, что мне достался Ван Пилов. Но она, как настоящий режиссер, а это была Светлана Дружинина, то есть человек настойчивый, поехала в Ленинград, и начала вести переговоры с директором картины старший сын. У него же будут какие-то дни, где он не снимается. Кто-то ей говорит: "Конечно". Спустя четверть века в фильме Цирк сгорел режиссёр Владимир Бортко пошёл на эксперимент и так смонтировал картину, что на протяжении полутора часов почти нет кадров без меня. В выражении «из кадра в кадр» есть некая неправда. Сначала мы видим героя. Потом какую-то компанию, где обсуждаются, как они героя убьют. Потом мы видим девушку, к которой идет герой, а она в этот момент разговаривает с мамой. То есть всегда существует несколько прокладочных сцен, в которых отсутствует изображение героя. По правде говоря, Эксперимент Бортко выглядел довольно рискованно. Через 10 минут люди могут устать от одного и того же лица на экране. Бортко, как большой мастер, эту опасность преодолел. В старшем сыне действительно были сцены, где отдельно от меня снимался Евгений Павлович Леонков или Сильва Миша Боярский со Светыей Кручковой. Но говорит директор старшего сына. Я не могу гарантировать, что у Караченцева будут свободны именно нужные вам дни, и наше расписание не совпадёт. А она, вернувшись к своему директору, объявила: "Давайте с Колей подписывать договор, поскольку такое-то количество дней старший сын нам даёт". Её директор: "Я не могу договориться с Караченцевым, съёмки могут сорваться, вы же сами меня с работы погоните. Вдруг Коля в назначенный день приехать не сможет. Кто спишет затраты на съёмочную площадку? Но и я в её фильм, мягко говоря, не рвался. Так я не снялся у Дружининой, а её герой, заменивший меня в середине съёмок, сломал ногу. Принцесса цирка. Уже следующая картина Светланы. А до неё был сделан как раз тот самый мюзикл, который, по-моему, так и не вышел на экраны. Что-то про рыбсов хос. Там на причальных мостках герою полагалось сплесать. Сама дружинина имеет балетное образование. Однажды она увидела, как я танцую на сцене, и сделала мне комплимент. Таких драматических артистов у нас в стране нет, я обязана вас снимать. Мы с ней общались на вы очень долго. Потом у нас наладились дружеские отношения, я не раз бывал у них в доме, подружился с её мужем, прекрасным оператором Толием Мукасеем. Не знаю, возможно, сработала интуиция, почему я Свете отказал. А так лежал бы Два месяца в гипсе. Две школы. Если говорить, предположим, о Шварценеггере, как об актере, это несерьезно. Николсон, да, актер. А Сталлоне, Лан Дамм. Главная проблема иностранного актера в Голливуде – знание языка. Понятно, почему там много англичан. Фабрику грез исполнитель прежде всего интересует фактурой, а не тем, что это интересный актер, надо его снимать. Русско-советских там не могло быть ни с какого боку, потому что Голливуд начал массово выпекать кумиров с 20-х годов. Как раз тогда, когда советским гражданам путь на Запад был закрыт навеки. Мне дважды предлагали у них остаться и поработать. Но через пять лет жизни в Голливуде предел мечтаний – третье разрядное американское кино и роль убогого капитана КГБ, где прощается акцент. Трудно себе представить, чтобы Спилберг увлекся русским актером. Потому что на языке мало правильно говорить, надо мыслить и чувствовать. Язык, природа актёрского существа перейти эту англо-американскую границу не смог почти никто из чужаков даже великий француз Жан Габен отказался уехал